Маргарита Гришаева. Приворот, которого не было. Вот теперь наступал самый важный момент, когда любая спешка или промедление были способны загубить результат работы за весь день. Буквально прилипнув носом к стеклянной дверце, я отсчитывала секунды до моего триумфа. Если все получится, то я перейду на принципиально другой уровень, который позволит мне работать на самых выдающихся людей нашего города. Высунув от нетерпения кончик языка, я внимательно следила за происходящим внутри, когда... «Тили, у нас возникли небольшие проблемы!» — раздался робкий голос Рози позади. «Не сейчас!» — прошипела сквозь зубы, боясь отвести взгляд и упустить момент. «Но там... Нет, правда, ты бы вышла!» «Что бы там ни случилось, уверена!» «Вы справитесь сами!» Прошептала, затаив дыхание, наблюдая, как фигурки за стеклом начали расплавляться. «Боюсь, не в этот раз!» Робко отозвалась девушка. «Прости, я бы не стала тебя отвлекать, но там...» «Что?» Выдавила сквозь зубы. «Клиент требует владельца!» Испуганно пробормотала Рози. «Говорит, что мы его отравили!» Это заявление заставило меня мигом забыть о почти готовом шедевре в печи. Отлипнув от стекла, я разогнулась и резко обернулась к помощнице. «Что, прости?» — Удивленно вытаращила на нее глаза. «Заявил, что если ты тут же не явишься, то он пойдет в стражу!» Чуть ли не плача призналась девушка. Я нахмурилась. Внимание стражи привлекать точно не стоит. В своей работе я была абсолютно уверена, так что отравиться никто не мог. «Происки конкурентов? А он точно у нас что-то брал?» Уточнила у нее, «Кто это вообще?» «Большинство посетителей у меня были постоянными, и за годы работы никто еще ни разу не жаловался». «Это новенький в городе», — призналась Рози. «Такой высокий представительный мужчина. Я его приметила, потому что уж больно внешность яркая. И да, он всю неделю у нас обедал». Я только порадовалась, что еще один постоянный будет, а он вон как. Конкурент?» Все же уточнила Хмура, спешно стягивая с себя фартук. «Да нет», — с сомнением протянула девушка. «Не открывается у нас ничего нового поблизости. Он, может, заранее почву готовит». Пробурчала под нос и тут почуяла. «Нет!» Со стоном обернулась я к духовке, от которой уже тянуло легким ароматом Гарри внутри превращался в бесформенную горелую кляксу мой шедевр. Искусные фигурки из безе до малейших деталей, повторяющие герб нашего славного города. Десерт, который, как я надеялась, станет самым популярным в зимние праздники и позволит мне заполучить заказы от самого мэра, был безвозвратно испорчен. Целая декада планирования расчетов рецепта и день тщательного формирования правильных фигурок Все сгорело из-за какого-то незнакомца. С безе всегда сложно работать. Стоит зазеваться и все на смарку. А уж с таким фигурным... Ну, посмотрим. Что это за представительный мужчина? Зло кала я фартук и, бросив его на стол, решительно развернулась к нервничающей помощнице в аккуратном белом фарточке и кружевной наколке на светлых волосах. Идем. «Я его отвела в кабинет», — тут же поспешила объяснить Рози. Выбегая вслед за мной из кухни, подумала, что даже если это ошибка, лучше не затевать скандал на глазах других посетителей. «Молодец», — одобрительно кивнула ей. «Дальше я сама разберусь. Возвращайся к стойке. Марика там одна точно не справится. Удачи», — шепнула помощница и скользнула за легкую занавеску, отделяющую внутренние и подсобные помещения от основного зала кофейни а я проследовала дальше по коридору, в маленький закуток, называющийся моим кабинетом. «Добрый вечер». Сухо поздоровалась, делая шаг внутрь. «Я владелец этого заведения и главный повар, Матильда Рейвен. Мне передали, что у вас возникли какие-то вопросы». Из кресла перед моим столом медленно поднялся действительно весьма запоминающийся мужчина. Первыми в глаза бросились длинные ярко-рыжие Практически пылающие волосы, собранные в плотную косу. Даже позавидовала на мгновение. Моей постоянной работой у печи и боязни уронить в еду хоть волосок, я предпочитала аккуратные короткие стрижки, идеально убирающиеся под поварской колпак. Следом я отметила идеально пошитый камзол непривычного кроя и темно-алого цвета на широких плечах и внушительный рост незнакомца. А вот когда он обернулся, вздрогнула от пристального и какого-то злого взгляда желтых глаз и хищности черт его лица. Хотя, несмотря на явное недовольство мужчины, нельзя было не признать, он оказался очень красив. Неудивительно, что Рози приметила его и запомнила. «Кайлос Шеринус», — коротко кивнул мужчина, представляясь. «И да, у меня есть к вам вопросы». Почти прошипел он, внезапно делая шаг ближе и буквально нависнув надо мной. «Лучше признайтесь сразу. Вы добавляете в свои блюда приворотные зелья?» Угрожающе сверкнул он глазами. Я опешила от такого поворота событий. Была готова услышать, что кормлю людей просроченными и некачественными продуктами. Даже заявление про тараканов или мышей меня бы не так удивило. Хотя уж на артефактах от вредителей всех мастей я никогда не экономила. Но чтобы меня обвинили в привороте? Простите. Смущенно кашлянула я и отступила, чтобы не чувствовать такого давления его ауры. Кажется, я неправильно расслышала ваш вопрос. Тогда повторю, скривился он с пренебрежением, сразу потеряв в очарование и настраивая меня на деловой лад. Я обвиняю вас в использовании приворотных в своих блюдах. И зачем мне это? уточнила я ошеломленно. Суще не лепится. Что я, весь квартал в себя влюбить хочу, что ли? Даже самый самовлюбленный из красавец не нужен такой поток поклонников. Ведь к нам на перекус ходят все, кто работает по соседству, и работники банка, что через дорогу, и из участка стражи на соседней улице заглядывают. Из швейного салона и библиотеки много кто. Я хоть и специализировалась на кондитерском деле, но прекрасно понимала: одним сладким сыт не будешь. И имелись в меню несколько мясных блюд и бутербродов. Так что заглядывали к нам люди со всего квартала, без скромности могу сказать, что была одной из лучших в кулинарном деле, чтобы заставить посетителей снова и снова приходить к вам. С явным обвинением в голосе заявил мужчина. Хм, не думала, что приворотное можно использовать в таких целях. Тем более недостатка в клиентах у меня не было. Скорее, не хватало мест. Но пока я не планировала расширяться, понимая, что не смогу готовить... «На большее количество посетителей одна». «Позвольте спросить, почему вдруг у вас возникли такие подозрения?» Нахмурившись, уточнила я. На претензии конкурента это не походило. Уже больно странный повод придраться, поэтому я искренне не понимала, в чем же причина претензий этого господина. Злопыхтя, мужчина сузил глаза, но все же процедил сквозь зубы. «Сегодня я осознал, что всю неделю ходил к вам на обед». Выпросительно вскинула брови, ожидая продолжения. И? Увидел, как работницы что-то подсыпали в блюдо? Я никогда не хожу в одно место дважды. Напыщенно заявил мужчина, поняв вопрос в моих глазах. Я довольно равнодушен к еде. И по приезду в новый город предпочитаю каждый день пробовать новое заведение, чтобы определиться, в каком мне будет наиболее комфортно. Но с самого приезда в ваш город я не посетил ни одного другого, хотя комфорт в вашем оставляет желать лучшего. Поморщился он. А вот тут я оскорбилась. Правда, сначала все же почувствовала долю сожаления. Такой красивый мужчина и такой напыщенный идиот. Ничем другим его заявление я объяснить не могла. Серьезно, что у него в голове? Искренне считает, что я его к своим блюдам приворожила. А мысль, что я просто вкусно готовлю в его голову, не пришла. В любом другом случае я бы порадовалась, что прекрасный вкус моей еды можно принять за любовное зелье и постаралась бы мягко выпроводить мужчину. Но он посмел оскорбить мое маленькое, но гордое заведение, так что никакой мягкости. Боюсь, что все перечисленное не является причиной для обвинений. Сухо заметила ему и, обойдя внушительную фигуру посетителя, протиснулась на свое место за столом. «Могу вас заверить, что в моем заведении не используют в готовке никакой магии и зелий, исключительно кулинарный талант». И, несмотря на то, что я польщена вашей оценкой моей готовки, я бы попросила вас больше не выдвигать необоснованных претензий и, по возможности, отказаться от посещения столь недостойного вашей высочайшей персоны места. По-хорошему вы не хотите, прищурившись, заметил мужчина и, ничуть не смущаясь, вновь устроился в кресле напротив, пристально вглядываясь в мое лицо. Значит, говорите никаких зелий. В заведении под названием Ведьмина радость, где в зале на самом видном месте висит Ведьминский диплом с отличием на имя Матильды Рейвен? Что-то мне подсказывает, что найти у вас в кухне свидетельство применений и создания запрещенных зелий не составит труда. С ехидной улыбкой продолжал неприятный господин, пока я закипала от злости. Хотите, чтобы я вызвал стражу и поднял шумиху? Тут я вышла из себя и запыльчиво бросила. Вызывайте. И будьте готовы к тому, что после этого вас ославят склочным господином на весь город. И тут же прикусила язык, едва не надавав себе по голове. «Очнись, стили, Какая стража! Хочешь, чтобы тебя саму ославили на весь город за обман? Но слова уже брошены, и взять их назад — все равно, что признать вину. А зельями я точно не балуюсь». Но посетитель возможности решить проблему официальным путем почему-то не обрадовался. Поднявшись на ноги, он тяжело опёрся на стол руками, снова нависая надо мной и зашипел. «Последний раз предлагаю решить вопрос мирно. «Дайте мне отворот, и можете дальше продолжать дурить своих посетителей. Мне до этого нет дела, но со мной такое не пройдет», заявил он, склоняясь все ниже, чуть не уткнувшись в мой нос своим. «Я не имею лицензии на торговлю зельями, поэтому ничем не могу помочь», растянула я губы в кривой улыбке. «Смотри, ведьма!» Зло выдохнул он мне в лицо. «Я ведь предупредил и хотел решить все тихо. Теперь так просто не отделаешься». Я выведу тебя на чистую воду перед всеми. «Прощайте», — процедила я, отстраняясь от него. «Не могу сказать, что буду рада увидеть вас вновь в своем заведении». Резво выпрямившись, мужчина в последний раз окинул меня пристальным оценивающим взором и, не прощаясь, покинул кабинет быстрым шагом, не забыв громко хлопнуть дверью. А я тут же устало растеклась в кресле. «Надо же, гад такой! Мало того, что из-за него пропало мое шедевральное и творческое бизе так еще оскорбил и настроение испортил. Вот почему всегда так? Если мужик красивый, то обязательно либо сноб, либо характер поганый, либо вообще дурак. А у этого, похоже, и вовсе все вместе взятое. Остается надеяться, что на этом все закончится. Уж не знаю, почему ему не захотелось связываться со за стражей, но мне это на руку. Бразилия ей не врала. Но при тщательной проверке может вскрыться... Кое-какое преувеличение, которое вполне могут счесть и мошенничеством. Не хотелось бы потерять с таким трудом заработанную репутацию и клиентуру из-за какого-то заезжего богатого придиры. Хорошо бы он не задержался в городе надолго, и все снова вернулось в привычную колею».